Второе. Описанию подверглось повествование всех прозаических художественных произведений Антона Павловича Чехова 1880-1887 годов, за исключением «А. Подписей к рисункам, комических объявлений, шуточных реклам, календарей, анекдотов, не развернутых в рассказ»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 мыслей людей разных профессий, исторических и псевдоисторических лиц, е. юмористических библиографий и словарей, филологических заметок о марте, об апреле и так далее, вопросов и ответов, задач и тому подобного.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 Рассмотрению подверглись все остальные художественные прозаические произведения 1880-1887 годов. Повести, рассказы, сценки, то есть жанры, которые, развиваясь, привели к образованию рассказа Чехова и чеховского повествовательного стиля как особенного явления русского искусства конца XIX-начала XX века.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 в шелковом-голубом платье и в вязаных метенках на пухлых красных руках. На ее краснощеком весноватом лице было написано столько тупой важности, что я сразу объяснил себе антипатию Докукина. Последняя магиканша, Петербургская газета, 1885 год. Как-то раз в кабинете нашего начальника Ивана Петровича Бушуева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 «Недели через четыре» был опять бал. «Зри. Начало». «Скверная история. Свет и тени. 1882 год». Номер 179. Оценка здесь выражена не менее четко, чем в первом примере. Есть даже обращение к читателю. «Зри. Начало». Но тут нет физически реального лица, носителя этой оценки и участника событий. Среди рассказов того и другого типа особняком стоит рассказ-сценка, короткое, предельно драматизированное, паразаическое произведение, в котором главная роль принадлежит диалогу, а авторская речь минимальна по объему и несет меньшую сюжетную нагрузку.